Глава 17. Международные отношения в 20-60-х годах XIX века. Колониальная политика. Страницы с 566 по 580. Страница 566. Основные вопросы международных отношений в 20-60 годы XIX века. В развитии международных отношений можно выделить два основных периода. Первый начался после Аухенского конгресса и продолжался до Крымской войны. Основное внимание европейской дипломатии привлекали тогда два главных вопроса. Первый – борьба с революционным и национально-освободительным движением. Второй – восточный вопрос. Второй период начинался после Крымской войны. Он завершался Франко-Прусской войной 1870-го. 1871 годов В этот отрезок времени международные отношения концентрировались также вокруг двух главных вопросов. Первый – процесса объединения Италии и Германии в Европе. Второй – гражданской войны в Америке. Сквозной проблемой через оба периода проходил колониальный вопрос. Венская система в первой половине XIX века